Глава пятая. Я все еще с удивлением рассматривала свой браслет. Он никак не вязался у меня с н а в о р о ч е н н ы м и гаджетами этого мира. Взять хотя бы планшет Филиса, да что там какой-то планшет, флаер, на котором мы сюда прилетели, и вот этот браслет из потемневшего металла с красным, практически бордовым камнем. Камень казался совсем диким, необработанным, словно его подобрали и сразу же вставили во праву браслета. От этого украшения казалось очень старинным и самобытным. Видно, я ошибалась и этот бронзолет не так прост. Связалась с Матвеем по нашей с ним мысли-связи и все ему рассказала. В ответ услышала набор слов, которые по тону высказывания, скорее всего, означали незнакомое мне ругательство. И уже через пару мгновений в комнату, приоткрыв дверь лапой, просочился сначала Матвей, а за ним проскочила э с к и з и Но обсудить эту новость мы не успели. За дверью раздался голос Филиса. Могу я войти? Да, конечно. Засуетились мы, делая вид, что ничего такого не произошло. Парень вошел в комнату, мельком глянул на коробки с нашими покупками, затем его глаза переместились к р о з а л ь в е Он ласкающим взглядом пробежался по ее ладной фигурке, затянутой в новенький зеленый комбинезон. Да я сама бы облизывалась, будь я парнем. Роза действительно выглядела просто восхитительно. Благодаря ежедневным занятиям на полигоне и магистру Шелмову, гоняющему нас по нему. Фигура подруги стала подтянутой. При этом верхние достоинства немного больше стандартных д е в я н о с т о волнительно колыхались под изумрудной тканью. Тонкая талия, переходящая в округлое б е д р а и подтянутую попку, могли свести с ума ни одного мужчину. Но Розальва была верна моему названному братцу и на других даже не смотрела. Я п р о к а ш л я л а с ь и Фили словно очнувшись отвел глаза от Розы. Ну что же, в ы а т е н и Я же обещал оплатить ваши покупки, а вы все сами оплатили. Конечно, я понимаю, что у вас неограниченный кредит в этой галактике. При этом он покосился на мою руку с браслетом, но я ведь обещал сделать вам подарок. Да, как-то само собой получилось. Мы не хотели вас обидеть, ф и л и с просто привычка сработала. Пыталась я выкрутиться прямо на ходу. Давайте вы подарите нам прически, раз уж обещали вызвать для нас парикмахеров. Планшет в руках ф и л и с а мелодично звякнул. А вот, кстати, они. Обрадовался парень и умчался из комнаты. Кажется, он на тебя запал. Обратилась я к подруге. Да ладно, он не в моем вкусе. Голубенький весь какой-то. Кокетливо повела плечом Розальва, стреляя глазками. Я Никитку люблю. Добавила она, примеряя странное сооружение из блестящих ремешков, надевающихся на плечи и затем застегивающихся на талии. Смотрелась очень даже симпатичненько. На руки она н а ц е п и л а широкие браслеты, повторяющие золотой узор на ее костюме. Дверь снова открылась, пропуская в комнату двух девушек, очень похожих на тех, что недавно нас так удачно п р и о д е л и Только у этих двух голубые волосы были заплетены во множество косичек и уложены в сложные прически. Видно, ч т о б сразу показать товар лицом, так сказать. За девушками в комнату вплыла парящая платформа, намного меньшая по размеру, чем у продавщиц дамской одежды. За девушками вошел наш гостеприимный Филис. Прошу вас сделать моим гостям с а м о е м о д н о е в этом сезоне прически. Я все оплачу. В этот раз он сразу предупредил, что берет оплату на себя. Девушки с интересом посматривали на нас при этом, успевая строить глазки парню. Он действительно был очень симпатичным, несмотря на немного непривычные глаза. Очень сложно понять выражение глаз, когда они беззрачка и словно жидкое серебро. Девушки засуетились вокруг нас, усаживая на принесённые по такому случаю стулья из столовой. Какие у вас интересные волосы, необычный оттенок. Одна из девушек пыталась расчесать кудри Розальвы. Незавидую я ей. Сама не раз помогала подруге сооружать прическу из её шевелюры. Знаю, что это такое. Парикмахер, что занималась моими волосами, словно по волшебству вытащила откуда-то свой визер и протягивая мне сказала. Посмотрите вот эти модели причесок. Думаю, они очень подойдут к вашему овалу лица. Я взяла планшет в руки, пальцем листая картинки. Ничего себе! Вот это у них модно! Да это сооружение из сотни косичек больше похоже на произведение искусства, чем на прическу. Даже не представляю это на своей голове. Я еще полистала и, наконец, мне на глаза попалась сложная коса, которая короной оплетала голову модели. Простенькая и со вкусом. Вот это, пожалуй, это мне нравится. Но ведь это слишком простая прическа. Давайте сделаем вот эту. Она упорно тыкала мне в подобие Эйфелевой башни из волос, но я стояла на своем. Нет, я хочу вот эту. Я подняла руку и л и с н у л а назад к а р т и н к е понравившиеся мне косы. Рука в комбинезоне соскользнула вверх, открывая мой браслет. Глаза девушки увеличились в размере, став совсем круглыми. Она аккуратно забрала планшет из моих рук. Как пожелает уважаемая Атени. Она склонила голову, словно желая сделать поклон. Да что же это за браслет такой, что только взглянув на него, местные жители меняются в лице. К слову сказать, моя прическа мне очень понравилась и была мне действительно к лицу. Роза, кстати, тоже выбрала довольно простую косу, которая красивым цветком была уложена у нее на затылке. Девушка, причёсывающая ее, все восхищалась удивительным цветом, перебирая в руках рыжие пряди. Возможно, р о з а л ь в а введет тут моду на новый цвет волос, ведь у всех, кого мы уже успели увидеть, волосы были голубыми, отличаясь только оттенком от светло-голубого до почти синего и фиолетового. Когда с прически а м было покончено, Филис расчитался с мастерицами. Я во все глаза смотрела, как он это делает. Парень отогнул край рукава своего комбинезона. На запястье у него был узкий браслет из серебристого металла с темным, почти черным прямоугольным камнем. Он поднял свою руку к планшету одной из девушек, тот сыто з в я к н у л принимая оплату. Любопытненько, эти странные браслеты тут у них вместо кошельков что ли, как умные часы у нас? Хотя я бы меньше удивилась увидеть на запястье парня навороченный мини-компьютер, чем вот это странное украшение. В очередной раз порадовалось, что именно ф и л и с наткнулся на нас в пустыне. Как бы теперь не вызывая у него подозрения, побольше узнать об этом удивительном мире. Большое спасибо вам, ф и л и с за прически. Нам очень понравилось. Эта Роза подошла поближе к парню. Она, как никто, понимала меня без слов, почти как Матвей. Думаю, с ее помощью нам удастся разговорить его. Понимаете, ф и л и с мы прибыли издалека и практически с пустыми руками. Роза говорила ровным голосом, немного делая акцент на окончании слов, как нас учили на уроках дипломатии. Ее речь словно гипнотизировала парня. Он кивал в такт ее словам. Помогите нам здесь освоиться. Нам нужно приобрести такой же визер, как у вас. Вы нам поможете? Конечно, а ты не Разальва. Я помогу заказать вам лучший визер, ведь я самых программирую и прекрасно разбираюсь в моделях. Заверил ее парень. А руска молодец. Самую суть ловила. Со своим собственным планшетом я быстренько узнаю все об этой планете. Видимо, Филис привык держать слово, потому что уже через час в его квартире появились еще три молодых человека, которые должны были принести с собой несколько моделей планшетов. Их я ждала с нетерпением. Очень хотелось узнать, куда же мы все-таки попали. С парнями не было ни летающих платформ, ни больших коробок. Я заметила у них в руках только по небольшому плоскому чемоданчику. Сразу же задалась вопросом: а зачем столько народу, если нести то особо и нечего? Поняла это буквально через минуту после того, как гости обменялись приветствиями с хозяином жилища. Похоже, это его очень близкие знакомые, возможно, даже друзья, которых он позвал на диковинку в нашем лице. А нет, не в нашем. ф и л и с с видом заговорщика бочком подошел ко мне и шепотом попросил позвать котов. Я уже и забыла, что жителям этого мира коты намного интереснее, чем симпатичные девушки. Даже хотела о б и д е т ь с я но потом вспомнила, как он нам помог. И где бы мы были без этого милого парня, Матвей с к и з и подойдите, пожалуйста, поздороваться с гостями. Позвала я кошаков, мирно дрыхнувших в уголке за диваном. Странно даже, что их там до сих пор не заметили, ведь в этой комнате столько народу уже перебывало. В голове раздался сонный голос Матвея: что случилось? Ужинать пора. Вот ведь совсем недавно обедали, или не недавно? Время сегодня летит незаметно, наверное, уже действительно скоро вечер. Нет, пока еще не ужинать. ф и л и с п просит показаться его друзьям, похвалиться хочет. Не хочется ставить парнишку в неловкое положение, он для нас столько сделал, нужно его за это отблагодарить. Послышалось сопение, и из-за дивана, потягиваясь на ходу, вышел сначала Матвей, а затем, изящно ступая по пушистому ковру, появилась Скизи. Гости замерли. Имгновенно опустились на одно колено, с к л о н я я голову. а Мне здесь нравится. Промурлыкал у меня в голове самодовольный голос кота. Он вальяжно подошел к ногам парня и уселся рядом, глядя на преклонивших колено гостей. Скизи же, подойдя ближе, ловко вскарабкавшись по штанине Филиса, обняла его лапками за шею так, что ему пришлось подхватить ее руками. В глазах все еще стоявших на одном колене парней. Явственно ч и т а л о с ь благоговение и зависть. Отыграв свою роль, Матвей сладко зевнул и не спеша направился назад за диван. Скизи, ловко вывернувшись из рук Филиса, мягко спрыгнула на пол и, словно модель на подиуме, изящной походкой направилась за своим товарищем. И только когда коты скрылись из виду, парни поднялись на ноги, а Филис повернулся к нам с интересом, следящим за этим спектаклем, стоя в сторонке. Позвольте представить вам моих гостей: а т е н и Аглея Марена, хозяйка священных Мау, и ее подруга а т н н и Розальва. Только после того, как он произнес мое имя, да еще добавил, что священные котики со мной, ребятки наконец-то обратили на нас должное внимание. Нас окружили сразу с трех сторон, посыпались комплименты. Хотя я заметила, что парни больше посматривают на Розу, чем на меня. Интересно, их привлекает необычный цвет волос? Девушки парикмахеры сказали, что рыжий цвет большая редкость, или ее аппетитная фигурка. Все девушки этого мира, которых мне пока довелось увидеть, были очень худыми и совершенно плоскими. Если у них все женщины здесь такие, мне даже как-то жаль местных мужиков. Тот-то -то они на роски на достоинство поглядывают, стараясь сделать это украдкой. Но и глаза снова, и снова скользят по упругой попке, узкой талии и внушительной груди, выгодно подчеркнутой зеленым комбинезоном, а кожаные ремешки, нацепленные подругой в качестве украшения, придают образу этакий шарм. Она сейчас похожа на Валькирию, только меча в руках не хватает, или ее любимого арбалета. Незаметно меня оттеснили в сторонку, обступив р а з а л ь в у плотным кольцом. Подруга, не привыкшая к такому вниманию, стояла с раскрасневшимися щеками. Я заметила, брошенный в мою сторону поверх плеча паренька в светло-сером комбинезоне, умоляющий взгляд подруги. Нужно ее выручать. Вы, кажется, хотели показать мне новейшие модели визера, не так ли? Мгновенная пауза замерших парней, и вот они уже, словно в замедленной съемке, поворачиваются в мою сторону. Вспомнили наконец, зачем пришли. Подхватили свои кейсы, защелкали замочки, и вот уже у каждого в руках по планшету очень похожему на тот, что я видела у Филиса. Мы с Розой уселись на диван, и презентация началась. Каждый по очереди нахваливал представляемую им модель гаджета. Среди достоинств, которых были: работа в открытом космосе. Раз. Значит, они точно в этот самый космос летают, иначе бы не заостряли на этом внимание. Длительная работа без подзарядки. Это два. Вот этот пункт меня особо заинтересовал. Сколько эта модель может обходиться без подзарядки? Ткнула я в самый маленький по размеру планшет. В активном режиме около пяти лет, а в пассивном много больше. Пять лет без подзарядки? Мечта просто. Но я на этом не остановилась, ткнув в следующую модель. А этот? Восемь-девять лет в активном режиме, а тени. Отрапортовал второй парень. А меня потянул о к следующему в и з е р у самому крупному из представленных моделей. Он больше похож на небольшой ноутбук, чем на планшет. Остановилась напротив держащего его в руках парня, тот, не дожидаясь вопроса, выдал: «Пятнадцать лет, уважаемая Атени». Сменные батареи имеются? Поинтересовалась я. Конечно, имеются. Только он к тому времени, когда они понадобятся, совсем устареет. Беру этот и шесть сменных батарей. Подсчитав, что он на ближайшую сотню лет мне их хватит, а там сами что-нибудь придумаем. Я не оставляла надежды вернуться на Тайвань. У меня там избушка с нечестью, брат, друзья, академия и и жених. При последнем воспоминании за свербело в груди. Когда Макс был рядом, я воспринимала его как что-то обыденное, совершенно привычное, зная, что мы будем вместе не одну сотню лет. Это как-то притупляло мои чувства к нему. И вот теперь, когда его нет рядом, У меня, словно оторвали часть души, а вместе с ней кусочек сердца. Я не видела его всего два дня, но уже безумно скучаю. Правильно говорят, что только потеряв, мы понимаем всю ценность утерянного. Но я не успокоюсь, пока не вернусь к моему дракончику. Мы обязательно будем вместе. А теперь мне нужен этот вот планшет, чтобы наконец понять, где мы. Филис попытался отговорить меня от покупки запасных батарей, мотивируя дороговизной этих сменных деталей. Но я намекнула ему, что скоро собираюсь в дальнее путешествие, и батареи будут очень, кстати. Немного подумав и посоветовавшись с Розой, мы взяли для нее самый маленький планшет и несколько запасных б а т а р е й Когда один из парней, видимо, самый старший среди этих торговых представителей, озвучивал сумму покупки, его голос слегка вздрогнул, произнося сумму. Надеюсь, на моем браслете достаточно средств, чтобы позволить себе эту покупку. Когда я отогнула рукав комбинезона, прикладывая браслет к подставленному для оплаты крохотному визеру в руках старшего продавца, его глаза уже знакомо округлились при виде м а с л я н о п о б л е с к и в а ю щ е г о камня в моем браслете. Его визер глухотренькнул, оповещая, что оплата прошла. Ваша покупка оплачена, т а й н е Огле. Запасные батареи будут доставлены в течение пары часов. Он уважительно склонил голову, а я уже спешила к лежащему на диване планшету, чуть ли не п о т и р а я руки. Сейчас я как все узнаю. Взяв в руки вожделенный гаджет, уже примеривалась, куда нажать, чтобы он заработал, как за спиной раздался голос все того же продавца-консультанта. Позвольте мне настроить ваш визер на вас. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Думала, что получив оплату, все уже ушли. Медленно повернулась, прижимая планшет к груди, словно у меня его хотят отнять. Парень смотрел выжидающе и, вздохнув, я протянула ему свой визер. Он что-то потыкал на экране, а затем попросил меня приложить палец к небольшой овальной выемке под экраном. Не ожидая подвоха, сделала, как он сказал, и сразу же почувствовала легкий укол в подушечку пальца. Отдернув руку, поднесла палец к лицу, разглядывая. На подушечке выступила крохотная капля крови. Теперь в и з е р настроен на вас на генетическом уровне. Еще приложите ваш браслет сюда. Да, вот так. А теперь сетчатку глаза и образец голоса. Досчитайте, пожалуйста, до десяти и произнесите свое имя. Прекрасно, Танимарена. Ваш в и з е р настроен только на вас, и никто больше не сможет им воспользоваться без доступа, к о т о р ы й можете дать только вы. Рядом, сидя на диване, похожие манипуляции повторяли Розальва и самый молоденький, очень симпатичный паренек со светлофиолетовыми волосами. Только обстановка там была более непринужденная. Парень с нежностью касался рук подруги, заглядывая ей то в глаза, то опуская взгляд чуть ниже и тут же смущенно отводя его. Но, видно, ничего не мог с собой поделать. Прелести розы его пленили. Когда все было вроде бы закончено, парень все мял и с у п о р о г а не собираясь уходить, переговариваясь с Филлисом. Он покивал головой и, подойдя к нам с о счастливой улыбкой, озвучил: "Мои друзья напрашиваются на пати в вашу честь". Можно пригласить еще несколько моих знакомых, будет весело. Как вы на это смотрите? Я была уже готова на все что угодно, только бы меня оставили на некоторое время наедине с моим планшетом, поэтому поинтересовалась. И когда намечается эта самая пати? Как вы смотрите на завтрашний вечер? Нужно все подготовить, да и вам нужно отдохнуть с дороги, поэтому не будем торопиться. Ах т ы ж моя прелесть! Я прониклась к парню еще большей симпатией после слов, что нам нужно отдохнуть. Роза, ты как? Обратилась я к подруге. Познакомимся с местными. Надо же с чего-то начинать. Пожала она плечами. Мы согласны на завтрашний вечер. ф и л и с с довольной м о с к о й умчался к своим друзьям. Быстро переговорив, вернулся к нам. Гости наконец-то ушли. ф и л и с мы очень благодарны вам, но действительно очень устали. Не могли бы вы выделить нам комнату, где мы могли бы немного отдохнуть? Да-да, конечно. Комната для вас уже готова. Прошу за мной. Матвей с к и з и хватит дыхнуть, выходите. Позвала я наших пушистиков. Те сразу же появились рядом, словно и не спали совсем. Хотя я думаю, так и было. Они, вероятнее всего, как обычно стояли на страже, незаметно наблюдая за чужаками и тот спектакль с сонными кошаками. Был сыгран специально, чтобы усыпить бдительность гипотетического противника. Нас поселили в просторной комнате, все с тем же огромным окном во всю стену. Комната больше напоминала гостиную, но ф и л и с показал, как из стены выезжают две кровати, а за незаметными панелями скрываются ш к а ф и небольшая туалетная кабинка. Вы можете отдохнуть, я принесу ужин прямо в вашу комнату. Будем очень вам благодарны. Розальва послала в его сторону улыбку, и парень заулыбался в ответ, скрываясь за дверью. Думаю, что ужин нам принесут очень скоро. Я плюхнулась на диван, держа планшет в руках. Меня со всех сторон сразу же облепили коты и Роза, заглядывая на экран. Ну давай же, включай уже. Первым не выдержал Матвей.